Глава 10. Кабинет 34-й удивил Стаса крошечными размерами и непрезентабельным видом. По меркам школы скорее кладовка, чем полноценный класс. Пошарканные зеленые стены, доска в несмываемых от старости меловых разводах, на полу линолеум, затертый в некоторых местах до белизны. Хозяйка кабинета – пожилая, бедно одетая женщина – Проверяла за столом тетради. — Извините, Анна Ивановна? Хабаров, войдя, занял треть прохода. — Да, — она, подслеповато сощурившись, подняла глаза. — Вы кто? — Меня зовут Станислав Хабаров. Я по поводу Оли Трофимовой. — По поводу? — женщина сняла очки. — Интересно, что случилось? Стас повторил байку про обеспокоенного отца, но у него создалось впечатление, что учительница не поверила. — И чем же я могу помочь? — Расскажите про Олю, ее друзей, подруг. Директор мне не смогла помочь. — Неудивительно, — она фыркнула. — Меньше всего Тамару забудят дети. Денежки капают, и ладно. Я как-то попыталась на педсовете выступить, так мигом оказалась в этой клетушке. Женщина с грустной улыбкой обвела рукой класс. — Уволить не могут. Заслуженный учитель. Выживают другими способами. Вот я и подумал, что классный руководитель может больше рассказать. Хм, Оля Трофимова. Интересная девочка. Учительница ненадолго задумалась. Я 30 лет в школе, всякого повидала, но такие одаренные дети встречаются крайне редко. Понимаете, как бы это объяснить? Мои нынешние ученики почти все из так называемой элиты. Соответственно, и уровень их развития несколько выше. Путешествия, книги, репетиторы хорошие. Родители мечтают видеть в них гениев. А это не всегда так. Возникают проблемы. Личностные, женщина кивнула. Дружить они дружат только с детьми своего круга. Остальных, ну, наверное, не презирают, но где-то очень близко к этому. Да и дружба у них такая. У кого что круче, тот и герой. «Логично», — Стас запоминал. Вести записи не хотел, чтобы не насторожить учительницу. «У них своя игра, свои правила. Верно, но Оля отличается. По сути, мне даже нечему ее учить. Другие дети, читая, в общем-то, те же книги, что и она, ничего не понимают. Даже не пытаются искать глубинный смысл. Оля все схватывает на лету». Ее сочинения побеждают в городских олимпиадах, но она, кажется, она знает ответ еще до того, как прочтет. Не понимаю, что вы хотите сказать. То, что она все жизненные вопросы давно обдумала, взвесила и сделала выводы, которыми, кстати сказать, не делится. Особых друзей-подруг, как вы выразились, у нее нет. Оля чувствует превосходство над остальными. Неудивительно. Ранняя потеря близкого человека, связанные с этим неизбежные стрессы. Не дай бог ребенку вот так вырасти за один день, — учительница покачала головой. А больше даже не знаю, что еще сказать. Обычная, спокойная девочка. И что? Совсем ни с кем не дружила? С саней Лапшиной, с Аликом Ахметовым, еще с парой ребят. Ну так, постоит, посмеется. Уверена, никаких тайн она им не доверяла. ни в ее характере признания на лавочках. Ольга, несмотря на молодость, вполне самодостаточная, цельная личность. Вы неплохо разбираетесь. Все приходит с опытом, она улыбнулась. Вроде и уйти на покой пора. Тем более коллеги учителя меня в глаза и за глаза коргой и харчихой зовут. Но оставить детей некому, совсем. А дети, они всегда дети. Абсолютно ничего не значит, сколько у папы или мама денег. Нельзя давать им тонуть в проблемах. Часто они перерастают в комплексы, которые потом всю жизнь не дают покоя. — Надеюсь, вы еще долго проработаете. — И я надеюсь, — учительница рассмеялась. — Но тут уж как бог даст. Знаете, Станислав, я не знаю, зачем вы меня обманули, а я ложь чувствую сразу но уверена, что дело вы делаете правильное. Душа подсказывает. Удачи вам. Спасибо. Хабаров поднялся. Не подскажете, где кабинет истории? 46. -й. Дам маленький совет. Если хотите получить информацию, вам к Свете Соколовской подойти нужно. То это. Дочь завуча. Девочка не любит одноклассников, докладывает на них при каждом удобном случае, Подсматривает, подслушивает. Если есть что-то интересное, то у нее. Спасибо еще раз. Стас зафиксировал имя в памяти. Обязательно спрошу. Она проводила его долгим взглядом и снова уткнулась в тетради. Неспокойно стала на душе после разговора с этим сильным, но при этом удивительно светлым человеком. Старая учительница воспитала многих и видела людей насквозь. Будто он что-то искал и не находил.